эпилог. На стенах темных залов Калибана толстым слоем нарос лед. Ветер носил по коридорам снег, задавая сквозь разбитые окна и сломанные двери. Крепость, стоявшая высоко в северных горах Венгоры, считалась неприступной для любого, кто не владеет магией в совершенстве. Впрочем, Алидир был уверен, что даже сам магикар Карканата не смог бы отыскать вход. В глубинах обители Господина искусственная каменная резьба уступала место грубому, необработанному камню. Наконец, Алидир миновал границы Колебана и спустился в лабиринт пещер, что стал бы ловушкой для любого человека. Магия, пронизывающая эти пещеры, искажала реальность Верды. Вверх путался с низом, и случайному наблюдателю показалось бы, что Алидир идет по стенам и потолкам. Сладкий запах коснулся ноздрей эльфа, запах дома. Перед ним раскинулась пещера, размерами схожая с залом жизни, и тринадцать светящихся озер Наюса. Вода в них была кристально чистой и светилась, озаряя пещеру. Озера окружали его, переливаясь на полу, на стенах, на потолке. Талан вышел из замерцающего сталагмита. Плечо его, похоже, полностью исцелилось. Увидев Алидира, он ничего не сказал, но заметил сжатый кулак и почувствовал, что в нем. Появились Самандриэль и Накир, подошли к центральному, самому крупному озеру. Еще недавно эти трое помогали Валанису устроить могучий шторм, что направил врагов в нужном направлении. Вид собратьев напомнил о клинке, похороненном теперь в руинах кристаллу Он совсем забыл про меч и теперь ужасно жалел об этой оплошности. Впрочем, ему повезло убить девчонку, ранившую его в западном филионе. Члены Длани склонили головы, выказывая уважение к лидеру, вернувшемуся наконец после того, как Валанис 40 лет назад понизил его в должности. Тогда господин, очнувшись от чар, разозлился, что Алидир в его отсутствии так и не нашел кристалл. Но теперь все изменится. а Алидир подошел к краю озера и встал на одно колено, низко склонив голову. Боль в ноге начала понемногу отступать. Магия разорителя таяла. Он протянул на ладони кольцо Эшера. «Я вернул его, как и обещал господин. Кристалл Полдоры, наконец, ваш!» Озеро чисто магии всколыхнулось и величайший эльф из всех когда-либо живших поднялся из воды. Его обнаженное тело сияло от магической силы, светлые волосы струились по мускулистой спине. Он обернулся, взглянул блестящими сиреневыми глазами сперва на алидира, потом на кольцо и протянул руку. Господин не изрек ни единого слова благодарности, но этого и не требовалось. Кольцо, повинуясь молчаливому приказу, слетело с ладони Олидира на палец Валаниса. Господин сжал кулак, разглядывая черный кристалл. Магический свет вокруг него погас, стихла вибрация. Олидир быстро отошел назад, и Воланис впервые за сорок лет шагнул на берег. Длань, упав на колени, немедленно склонила головы, трепеща перед господином. Уже тысячи лет Алидир не видел на лице господина такой улыбки, жестокой, безжалостной улыбки.